Помолчав с минуту, Алексей все же спросил капитана о минах. При этом вопросе тот наконец-то закивал, выставил на лицо улыбку и сообщил через переводчика Ли, что он с удовольствием покажет мины немедленно после ужина. Практически немедленно после того, как лейтенант перевел эту его фразу, в дверь постучали. И подтянутый мальчик лет 17 одетый в великоватую ему на пару размеров военно-морскую форму, сказал из коридора несколько слов. Как у корейцев получилось устроить такое совпадение, Алексей не понял. Но капитан снова кивнул и поднялся со своего насиженного места. Занявший следующие полчаса ужин практически не отложился у Алексея в памяти. Они о чем-то говорили, Скорее всего, о море и войне. Но даже просто смысла большинства реплик он потом не мог вспомнить. Возможно, от того, что китайского лейтенанта без погон, и одетого в не слишком хорошо на нем сидящую китайскую же форму, офицера-славянина, не стесняясь, разглядывали со всех сторон. Человек двадцать. Этого можно было ожидать. И в другой обстановке любой нормальный человек чувствовал бы себя неуютно, но они здесь. Во-первых, большинство находящихся в столовой корейцев были матросами и старшинами. Это само по себе приятно Алексея порадовало, поскольку было единственной мелочью, полностью совпавшей с тем представлением об этой войне, которое он успел составить в воображении. Единственный офицер, кроме оказавшегося в столовой, уже знакомого дежурного и самого капитана, немедленно подошел к ним и представился по форме, и ему, и переводчику Ли. Уже после этого он поздоровался по второму разу, весьма сердечно. Но общение все равно не получилось. Офицер вернулся на свое место и продолжил какой-то разговор с тяжеловесным матросом, при одном взгляде на которого сразу приходило на ум слово «моторист». Во-вторых, порадовал Алексея и то, что все ели одну и ту же еду, какую-то пряную и достаточно, на его взгляд, вкусную массу из переплетения нитей почти прозрачно-белой тонкой лапши с вкраплениями моркови и чего-то непонятного, но явно растительного. — Что это? — все же спросил Алексей. Лейтенант Лина звал, но незнакомое слово почти немедленно вылетело у Алексея из головы. Потом пили чай, снова имевший незнакомый вкус. И только под конец ужина, когда разговоры в тесноватой для такого количества людей столовой стали громче, а взгляды ужинающих начали потихоньку переползать всего лица и рук на что-то другое, произошел единственный эпизод, запомнившийся ему навсегда и до деталей. Неслышно ступая, со спины к ним подошел матрос с широкими плечами и сжатыми в кулаки крепкими кистями рук, покрытых въевшейся в складки кожи чернотой. Запинаясь, Матрос произнес длинную и сложную фразу, и Алексей выжидательно поглядел на ком взводали, который, как ему показалось, несколько растерялся. Сидящий рядом капитан Ким сказал несколько слов, спокойным тоном, и подошедший матрос склонил голову и застыл на месте, как будто дожидался ответа. В который раз за последние дни военного советника При флагманском миньоре флота неприятно уколола собственная безязыкость. Наверное, найти офицеров-моряков, хоть как-то знающих корейский или китайский языки, действительно было непросто, но все равно удивительно, как он сумеет здесь освоиться, со своим немецким на уровне семиклассника-троечника, подкрепленным бурятским на уровне деревенского дурачка. С полминуты помолчав, и как будто что-то сначала проговорив про себя, Ли перевел слова матроса. Алексей слушал со звоном в голове, как пьяный, и от переполненности новыми впечатлениями и новыми лицами, и от наконец-то пришедшей сытости, сразу сделавшей голову пустой и тяжелой. «Мы знаем, что советским товарищам было гораздо тяжелее, чем нам, но они выстояли и победили врага», — произносил матрос голосом лейтенанта Ли. «Мы гордимся, что наши советские братья пришли к нам на помощь в самые трудные наши дни. Наши северные братья, китайские добровольцы, сражаются плечом к плечу с нами». «И мы счастливы видеть в братском строю и советского товарища. Это наполняет наши сердца гордостью». Лейтенант запнулся, оглянулся на матроса, и тот сказал что-то еще, то ли напомнив, то ли добавив еще несколько слов к сказанному им ранее. «Мы будем учиться у вас, товарищ военный советник, так как, чтобы лучше воевать». Мы клянемся, что вы никогда не услышите от нас слов усталости или обиды. Мы просим вас учить нас всему, что вы знаете. Мы будем очень стараться. Капитан-лейтенант Советского военно-морского флота, военный советник при флагманском миньоре ВМС Корейской народной армии Алексей Степанович вдовы поднялся со своего места, не отрывая взгляда от лица молодого корейца, сжимающего кулаки и напрягающего мышцы лица в непонятном выражении так, что она стала почти страшным. Видя, как застыли все остальные и понимая, что происходит что-то неясно сложное и важное, он шагнул вперед, протягивая перед собой руку. Незнакомый матрос крепко сжал ладонь Алексея, И тот, неожиданно для самого себя, вдруг обнял его широким мужским жестом, ухватив за плечи. С боков что-то заорали несколько корейцев. Подскочив к переводчику, начали наперебой что-то горланить. Капитан, смеясь, тоже говорил что-то свое, неожиданно высоким для его комплекции и возраста голосом. А они с безымянным матросом так и стояли. Глядя друг на друга Жест был слишком уж по-газетному красивым Но ощущение неловкости так и не возникло Все на самом деле было серьезно И ни разу потом, что бы ни было дальше Давно закостеневший нервами и характером Капитан-лейтенант Вдовый Не пожалел о сделанном Более того, как показали дальнейшие события Этот нехарактерный для него порыв стал одним из наиболее правильных поступков, которые он совершил в ближайшие недели.